Глава вторая. Флот Квек адмирала Яна. Часть первая. В крепости Зерлон, на другой стороне Союза свободных планет, также наступил Новый год. Но даже если бы солдаты гарнизона крепости, осаждённой огромным флотом адмирала Оскара фон Ройнталя, и хотели его праздновать, у них не было настроения для праздничных тостов. Единственным, что мешало им впасть в полное отчаяние, была твёрдая вера в адмирала Йона Венли. Ещё до Твортс, который командовал самой крепостью и её флотом. Этому молодому черноволосому и черноглазому офицеру в наступающем году исполнилось 32. После окончания военной академии он накапливал награды одну за другой, в войну как с внешними, так и с внутренними врагами, и привлёк внимание даже адмиралов империи, которые признавали его самым изобретательным полководцем Союза. Несмотря на это, внешне он куда больше был похож на молодого учёного, а не на одержимого военной карьерой солдата. Чего бы я ни пытался добиться в этом мире, я каждый раз терплю поражение, так что с тем же успехом можно просто выпить и лечь спать». Таким тихим самоуничижением Ян приветствовал Новый Год, будучи окружен опасностями со всех сторон. Но когда он смотрел на далекие энергетические лучи на экране, директивы из столицы преодолела поставленные имперским флотом помехи и добралась до него. «Верховное командование принимает на себя всю ответственность, вы свободны принимать любые решения, которые сочтите необходимыми». Главный командующий космического флота Союза Свободных Планет, адмирал Александр Бьюкок. После того, как он перечитал приказ несколько раз, затвердевшие мышцы его лица расплылись в мягкой улыбке, словно он готов был в любой момент запеть. Приказ ему очень понравился. Иметь такого понимающего командира большая удача. Сказав это, он бессознательно нахмурился. Теперь, когда все части были на своих местах, пора было браться за дело. Если бы он получил простой и невежественный приказ защищать крепость Любонца, но и он использовал бы все тактические уловки, имеющиеся в его распоряжении в борьбе с осадившим из Орлон флотом адмирала Ройнталия, но теперь, когда ему предоставили полную свободу действий, будет лишь на благо союза свободных планет, если он ответит на милость адмирала Бьёкока и рассмотрит всю войну на метауровне, а не только лежащее перед ним поле боя. Любой, кто встретился с ним впервые, не поверил бы в это но Ян находился на высшей ступени командования, уступая лишь адмиралам Бьякоку и Доусону. «Вот хитрый старик. Он ожидает, что я буду работать сверх своей зарплаты», — проворчал Ян, а потом добавил, окончательно придавая забвение восхищения, которое недавно выразил. «Интересно, насколько увеличится моя пенсия за каждый уничтоженный корабль противника?» Только старший лейтенант Фредерико Гринхилл, который всегда был рядом с ним, услышал эти слова. Подобным образом Ян разговаривал только со своим подопечным, Юлианом Минсом, и потому большинство историков ничего не узнают об этом факте. Они будут знать лишь, что адмирал Ян поднялся со своего командирского кресла и через своего адъютанта созвал совещание высшего руководства крепости, после чего объявил им спокойным тоном, словно говоря о меню на обед. «Мы покидаем крепость из Орлон». Командный состав крепости был не так уж удивлён. Глава администрации крепости контр-адмирал Алекс Кассельн, начальник штаба контр-адмирал Мурай, заместитель командующего патрульным флотом контр-адмирал Фишер, командующий обороной крепости генерал-майор Вальтер фон Шенкопф, заместитель начальника штаба коммодор Фёдор Патричев и командир подразделения патрульного флота контр-адмирал Дасти Аттонбуро были живыми свидетелями находчивости Йона Венли. Тем не менее, услышав новость, они вернули свои кофейные чашки на блюдце создав звенящую симфонию опосения. Что вы сейчас сказали, ваше превосходительство? Негромко переспросил контр-адмирал Мурай, ценявший простую тактическую мудрость. Касально Шанкоп обменялись быстрыми взглядами. Мы покидаем крепость Зерлон, как робот повторил Ян. Пар, поднимающийся от кофейных чашек щекотал подбородки штабных офицеров, пытающихся осмыслить это заявление. Ян привык, что перед ним стоит чашка с чаем, но с тех пор, как ушёл Юлиан Минц, а с ним и луч, и чёрный чей во вселенной, ему пришлось даться и тоже пить кофе, который он терпеть не мог. «Не то чтобы я не соглашался с вами, но не могли бы выдать нам объяснение?» Янке внул ему раю, вопрос которого считал в себе веру в командиру и подозрительность. Хоть крепость из Орлона находится в самом центре длинного коридора, она обладает стратегической ценностью лишь до тех пор, пока один из его концов прикрывают союзники. Если же враг возьмёт под свой контроль оба конца, То крепость окажется между молотом и наковальней, в полной изоляции. Крепость, как и размещённый в ней флот, станет бесполезным. Таким образом, хотя и Зерло останется неприступным, уловка Рейнхарда фон Ленграма сделала его ненужным, и цепляться за него нам не только не обязательно, но даже глупо. В конце концов, пусть даже только флотом, а не крепостью, но мы должны принять участие в борьбе с вторжением. Разве мы не сможем продержаться, используя плоды наших военных достижений, чтобы в итоге навязать им мирный договор? Но разве имперцы не потребуют передать им крепость в рамках этого договора? И где мы тогда окажемся? Так или иначе, Эзерлан практически потерян, нам следует сейчас же покинуть его. Хотя слова Яна и звучали великодушно, его подчинённые знали, что не стоит думать, будто ему хочется просто так подарить крепость назад Империи. Но как мы сможем стоять и смотреть, как то, за что мы так упорно боролись, попадает в руки врага? Заместитель начальника штаба коммодор Патричев оглядел собравшихся, наклонившись над столом всем своим грузным телом. У верного имперца было ещё более досадно видеть, как мы захватываем крепость, на постройку которой они потратили столько ресурсов и труда, и которую потом так долго защищали. Небрежно ответил Ян. 3 года назад он лишил противника этой великолепной крепости к большому огорчению всего имперского командования. Так что филантропии в возвращении Зерлона не было. В этих словах Вальтер фон Шанков цинично усмехнулся. Именно он сыграл главную роль в той операции, ткнув бластером в лицо имперского командующего крепостью адмирала Штокхаузена. Но адмирал, даже если мы покинем Азерлон, вряд ли вражеский флот отпустит нас просто так. Как нам отразить их атаку? Может, нам стоит обратиться к командиру вражеского флота адмиралу Роенталь с серьёзной просьбой? Поскольку мы отказываемся от крепости, то можем попросить его закрыть глаза на женщин и детей. Никто не рассмеялся над этой непродуманной шуткой. Впрочем, даже хорошая шутка вряд ли могла бы пробить сковавшее их панцирь напряжение и мысли о приближающейся гибели. Пока они разговаривали, огромный вражеский флот развертывался перед крепостью под командованием великолепного тактика адмирала Руентали, что не могло не нервировать их. Атака розенриттеров Шанкопфа, нацеленная на Руентали, едва не увенчалась успехом, но больше он им подобного не позволит. И потому, несмотря на то, что Руенталь славился мужеством и умелым владением оружием, Шанкопф продолжил корить себя, что позволил большой рыбке ускользнуть. Тем не менее, нельзя забывать и о психологических последствиях. «Если адмирал Ян, преследуемый имперским флотом, будет вынужден покинуть Изерлон, это сильно обеспокоит граждан Союза. Люди могут потерять веру в победу ещё до начала сражения, а в такой ситуации сражаться будет куда тяжелее. Советуем рассмотреть и эту сторону вопроса». Ян признал, что в словах Мурая есть определённая доля истины, но, по правде говоря, он не считал заботу об общественном мнении своей ответственностью. Сражение против всей военной машины Галактической Империи, управляя лишь одним флотом, и без того требовало всего его тактического таланта без остатка, если он собирался победить. Шон Копф оказался первым, кто решил высказаться. «Я согласен с начальником штаба. Лучше дождаться момента, когда наше правительство поснеет от страха и станет молить нас покинуть крепость и спасти их шкуры. Тогда-то эти продажные мерзавцы поймут, как много значит для них ваше превосходительство. Но к тому времени станет слишком поздно». Мы потеряем шанс на победу. Постойте-ка, говоря о шансе на победу, вы имеете в виду, что мы всё ещё можем победить? За пределами крепости Зерлон подобное высказывание наверняка сочли бы неуместным, но и он никогда не был предупреждён, когда дело касалось с точки зрения почтённых, за что его иногда критиковали современники из числа старших офицеров, а также более поздние историки, считавшие, что он был слишком терпелив в данном отношении. Понимаю, что вы хотите сказать, генерал-майор Шенков, С военной точки зрения мы находимся в чрезвычайно невыгодном положении, и весь наш шёпот говорит, что никакие тактические победы не смогут преодолеть стратегического превосходства противника. Но сейчас у нас есть один-единственный шанс изменить ситуацию в нашу пользу. И какой же... Даже проницательный Шанкопф не мог предположить, в чём заключается этот шанс. Лоенграм не женат. В этом его слабость и наша возможность. Холодно улыбнулся волшебник».